Глава 12. Кларк и глаз. Такери по телефону отчитался о том, что ещё нашёл на Гласа и Кларка Митчелла. Честно говоря, ничего нового в его сообщении не было. Самой ценной информацией был адрес фармакологической. Самой ценной информацией Был адрес фармакологической лаборатории Гласса, где предположительно и производилась сказочная дешевая амбра. По пути, тем не менее, мне было ближе к Кларку. После информации, полученной от Майка Оуэна, рассчитывать застать его дома было глупо, но осмотреться и оценить обстановку лично стоило. Как хороший полицейский, про наркоту для замбарей я знал много, хотя кое-что уже можно было выбрасывать из головы. Препараты, которыми борежили на улице, менялись едва ли не ежемесячно, особенно по началу. От большинства тех, что продавались еще лет десять назад, не осталось и следа. Как правило, выяснялось, что вреда они замбакам доставляют куда больше, чем кайфа. Гнить от некоторых они начинали как диабетики, помноженные на утопленников. По этой причине химики постоянно вели охоту за новыми, более безобидными для разлагающихся тел и мозгов формулами, и пока вышли наконец на то, что зомбарей более-менее вставляет, но при этом не превращает в огородные удобрения, перевели уйму мертвеков. Кларк жил в частном двухэтажном доме на границе относительно плохого и относительно благополучного районов, что, возможно, делало его относительно своим и там, и там. Уже вечерело, но света в окнах его дома не было. Я прокатился вокруг и припарковался в метрах в пятидесяти у соседнего здания. За домом на первый взгляд никто не следил. Припаркованных рядом подозрительных машин я не заметил. Тем не менее я направился не к парадному входу, а на всякий случай к заднему и был вознагражден. Я высокого роста, мне хватило его, чтобы увидеть через изгородь, что стекло рядом с ручкой двери черного входа выбито. Что ж, отлично. Для копа это прекрасный повод нарушить неприкосновенность жилища без ненужных формальностей. Через уже взломанную кем-то заднюю дверь я проник в дом Кларка Митчелла. Судя по всему, взлом был совершён не так давно. Пыли, осевшей на полу, было гораздо больше, чем на разбросанных по нему стёклах. Внутри был бардак, но не такой, как будто там что-то искали. Скорее кто-то в попыхах собирал вещи. Были открыты дверцы шкафов и тумбочек. Часть вещей валялась на полу, но остальные лежали на полках нетронутыми, аккуратно сложенными на своих местах. Значит, Кларк всё-таки сбежал, сделал я вывод. И тот, кто пришёл за ним через заднюю дверь, опоздал, как и я. Сейчас один я ничего поделать не мог. следовало прислать сюда полицейскую бригаду и провести полноценный обыск на предмет любых улик, способных связать Кларка, Митчелла с Робертом Милхаусом и Самуэлем Глассом. Статус подозреваемого в убийстве я ему мог обеспечить. Слов Уайта, видевшего на записи машину Кларка, и свидетельства Гласса, о котором я надеялся разговорить, должно было хватить. Впрочем, насчёт Уайта я не был уверен. Одно дело он рассказал о машине мне и Арель, пойти против Барквиста, официально его предав, у него может оказаться кишка танка. Гласс, мне обязательно нужен Самуэль Гласс. Спустя некоторое время, сидя в своей машине, я набрал номер лаборатории. Трубку подняли сразу. Алло? Кто это? Отлично. Голос тот же, что в звуковом сообщении на телефоне Арель. Меня зовут Джеррими Флинн, я работаю в полиции, мистер Гласс. трубка молчала. Думаю, он обмочил от страха штаны. Я звоню вам по просьбе Ариэль Милхаус. Она прислушивалась к вашему звонку и пытается разобраться, в чём дело. Мы можем встретиться. Я? Пожалуйста, давайте завтра. Сейчас я не могу, я очень занят в лаборатории. Я бы предпочёл прямо сейчас, мистер Глас. У меня есть адрес, я недалеко. Буду у вас через 20 минут. Не дав ему опомниться, я закончил звонок. Кстати, я наврал. Мне не было нужды ехать до лаборатории 20 минут. Я был уже перед ней. Просто хотел проверить, не вызовет ли мой звонок какой-нибудь необычной реакции. К моему удивлению, при подъезде я увидел припаркованную Toyota Camry тёмно-зелёного, как вы догадываетесь, цвета. Вот это удача. Значит, Митчел не сбежал, а прямо сейчас находится вместе с гласом в его лаборатории. Вероятно, проводит производственные совещания на приблизительную тему: "Где же нам найти нового, более живого, чем недавно приконченный нами Милхаус инвестора? Я достал пистолет". Не знаю точно, было ли дело исключительно в моём звонке, но реакция на него была да ещё какая. Едва я прикоснулся к дверной ручке входной двери лаборатории, взорвалась мне прямо в рожу. Я буквально почувствовал, как становлюсь ресюргентом в реальном времени. Выбитой взрывом дверью меня отбросило на десяток, как минимум, метров. Лёжа на спине, я осторожно пошевелился. С меня посыпались мелкие куски стекла. Тела своего я почти не чувствовал, да и звуков почти не слышал. В ушах стоял оглушительный звон. Я попытался приподняться на локтях, зря. Голова тут же отчаянно закружилась. Перед тем как улететь в темноту, я услышал, как со стороны припаркованной Камри заревел мотор и взвизгнули с прокруткой автомобильные покрышки.